Галина Васильевна Красина жила в пятиэтажке, недалеко от большого торгового центра, выстроенного совсем недавно. Въехать во двор Лена не смогла, мешал шлагбаум, и пришлось воспользоваться парковкой возле магазина. Шел дождь, зонта она, как обычно, забыла, потому изрядно вымыкла пока добежала до подъезда. К счастью, вместе с ней под козырек забежала молодая женщина с ребенком на руках, и двумя огромными пакетами, которые едва удерживала в свободной руке. «Я помогу», — предложила Лена, перехватывая вывалившуюся ручку пакета. «Ой, спасибо вам», — обрадовалась женщина, «а то даже ключ не могу достать. А вы их кому?» «Вообще-то, к Красиной. К тете Гале. Так она в больнице. Вы не знали?» Вынимая из кармана связку ключей, проговорила молодая мамаша. «Да, я знаю. Но мне бы с соседями пообщаться. Я из прокуратуры». «Так вы про сына ее хотите узнать?» Женщина открыла подъездную дверь и пропустила Лену вперед. «В том числе... А вы его знали?» «Сергея Ивановича? Конечно. Я с рождения тут живу. Мы соседи». «Их квартиры через стенку от нашей». «Повезло», — подумала Лена, поднимаясь по лестнице вслед за женщиной. Малыш корчил лени рожицы через плечо матери и улыбался, демонстрируя мелкие беленькие зубки. «А я могла бы задать вам несколько вопросов?» «Конечно. Сейчас и чаю попьем», — приветливо согласилась женщина, останавливаясь на площадке третьего этажа, и вставляя ключ в дверной замок. «Проходите. Я сейчас Федю раздену и чайник поставлю. Кухня справа по коридору. И пакеты поставьте, пожалуйста, у холодильника». Лена скинула туфли и прошла в указанном направлении, на ходу вынимая из сумки удостоверение. Когда молодая мамаша вернулась, оставив сына где-то в комнате, она положила удостоверение на стол и сказала. Вы совершенно напрасно так запросто впускаете незнакомых в квартиру. Но вы же сказали, что вы из прокуратуры. Мало ли что я сказала. Вот мои документы. Смотрите. Женщина взяла удостоверение, внимательно прочитала все и вернула Лене. Очень приятно, Елена Денисовна. А я Маша, то есть Мария Алексеевна Грошева. «Ну, это я по мужу Грошева, а вообще Саликова». «Это квартира ваших родителей?» «Да, папа получил ее еще в то время, когда жилье не продавали за бешеные деньги. Он работал в горторге. Собственно, здесь почти все жильцы оттуда. Ну, кто еще не умер, не продал и не съехал», — охотно объяснила Мария. «Мои вот тоже уехали в другой район». Я у них младшая. Брат и сестра давно живут отдельно. А я до замужества тут жила, с родителями. А потом они решили, что им многовато четыре комнаты. И мы с мужем купили двушку в новом доме. Так они туда и перебрались, а мы остались здесь. — То есть вы хорошо знаете своих соседей? — Конечно. Включая чайник, ответила она. — С детства, говорю же. Скажите, как часто Сергей Долженков навещал свою мать? Совсем не навещал. Арина приезжала, а он нет. Уже лет восемь не появлялся. Причину вы, конечно, не знаете. Не знаю. Но тетя Галя, кажется, не переживала по этому поводу. Во всяком случае, внешне никак этого не показывала. Они с Сергеем вообще были не очень близки. После смерти отца Сергей домой только ночевать приходил, а то и не приходил. Потом вообще купил квартиру и переехал. Ну, иногда приезжал. Сперва один, потом с Ариной. — А Арину вы хорошо знаете? Маша пожала плечами. — Ну, так, не очень близко, можно сказать, в основном по рассказам тети Галии. хотя несколько раз мы с ней разговаривали. Ну, знаете, такие чисто женские разговоры во дворе о детях, о том, что с ними связано, общих-то интересов нет. Не можете сказать, какие у нее были отношения со свекровью? Тетя Галя ее приняла. Очень хорошо о ней говорит всегда. И Арина, насколько я могу судить, относится к ней почти как к матери. Сергей в последние несколько лет даже на день рождения к тёте Галле не приезжал. А Арина всегда привозила подарки, торт, цветы. А деньгами не помогала, не знаете? Денег у Арины тёти Галле не брала. Это я точно знаю, потому что стены тонкие, и если громко разговаривать, всё слышно. Однажды они сильно ссорились из-за этого. Я так поняла... что Арина привезла ей какую-то сумму, а тетя Галя не брала и кричала, что лучше будет туалеты мыть, но больше этих денег не возьмет. Ей Сергей помогал раньше, до того, как между ними что-то случилось. И такой она акцент на слове «этих» сделала, прямо выделила голосом. Лена быстро сделала несколько пометок в ежедневнике. Маша в это время вынула из шкафа чашки и вазочку с печеньем и конфетами, налила чай и, извинившись, вышла из комнаты проверить сына. Судя по всему, Фёдор был довольно самостоятельным ребёнком и мог занять себя сам, не требуя постоянного внимания матери. Значит, Арина не прервала общение со свекровью, и та тоже не посчитала невестку врагом, Выходит, если Арина толкнула Сергея, а Галина Васильевна каким-то образом это увидела, то вряд ли расскажет, будет покрывать невестку или нет. На чаше весов, в сущности, чужая женщина и собственный сын. Пусть с ним и не все гладко. Что она выберет, я не возьмусь предсказать. Вернулась Маша. Села за стол напротив Лены. Все в порядке. Федор улегся спать. Так мы остановились на ссоре тети Гали и Арины. Я, если честно, думала, что Арина не приедет больше, обидится. Но нет, через три дня ее машина стояла во дворе. А когда у галина Васильевны инфаркт случился? Кто скорую вызвал? Так Арина и вызвала Она здесь была? А вот это уже интересно. Видимо, инфаркт, Галина Васильевна, мог быть спровоцирован каким-то разговором. Могли обсуждать случившееся накануне, например. Знаете, что меня удивило? Вдруг произнесла Маша, отставив чашку, которую только что взяла в руку. Арина плакала, когда тетю Галю увозили. Мне почему-то... Всегда казалось, что невозможно искренне полюбить чужую женщину. А Арина относилась к тёте Галли как к матери. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Она провожала носилки до машины, держала руку тёте Галли и плакала навзрыд. Действительно странно. Наверняка что-то произошло между ними. Или Арина чувствовала вину? «А вы не помните отца?» Сергея Ивановича. Очень смутно. Я тогда совсем маленькая была. Помню только его похороны. Тетя Галя совсем не плакала. Я потому запомнила, что мама моя ей говорила все время, мол, Галя, ты заплачь, легче станет. А она ни разу, ни слезинки. Мне это очень врезалось в память почему-то. То есть... О взаимоотношениях Галины Васильевны и ее мужа вы мне тоже не сможете рассказать. «Нет», — с сожалением сказала Маша. «Но вот мама моя может. Они в хороших отношениях были. Я вам адрес напишу. Хотите?» Лена протянула ручку и ежедневник. И Маша мелким острым почерком написала на страничке адрес родителей. «Скажите, Маша...» «А за последнюю неделю вы здесь Арину не видели?» «Нет, только когда тетю Галю в больницу увезли. Арина квартиру заперла и уехала». Лена поднялась из-за стола и взяла ежедневник. «Не буду больше злоупотреблять вашим гостеприимством, Маша. Спасибо за ответы». «Да не за что. Вы у мамы спросите. Она больше расскажет». Выйдя на улицу, Лена с радостью обнаружила, что дождь прекратился. Она взглянула на часы, прикидывая, успеет ли сегодня навестить родителей Маши или оставить это на завтра. Но любопытство подстегивало, и она решила ехать. До новостроек было довольно далеко, но она рассчитывала проскочить по объездной дороге. Там пришлось плестись в потоке грузовых машин. Но по сравнению с ездой по городским трассам время сократилось, и к дому Саликовых Лена приехала около семи вечера. двери ей открыла пожилая женщина в пёстром домашнем платье и приветливо улыбнулась. «Мне дочь позвонила, сказала, что следователь приедет». Лена показала удостоверение. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. «О ваших бывших соседях, Красинах?» «Да, конечно, проходите. Только что о них говорить?» «Галочка в больнице. Я собиралась завтра. К ней пока не пускают посетителей». Вслед за хозяйкой Лена прошла в просторную гостиную, обставленную довольно простой мебелью, села в кресло и вынула ежедневник. — Вы довольно близко общались с Галиной Васильевной, — начала она. Но хозяйка перебила. — По-соседски. Не скажу, что мы дружили задушевно, просто общались. — А мужа ее вы знали? — Конечно. Мы с ним работали. Он нехороший человек был, честно скажу, хоть и грех так, как покойниках. На работе такой положительный а вот дома... Она покачала головой. «Что вы имеете в виду?» «Как что? Бил он Галю? Сильно бил. Стены-то тонкие. Все слышно?» «Он выпивал?» «Да если бы! В том и дело, что трезвый бил, как садист какой!» «Она в милицию не обращалась?» «Да Господь с вами! При его-то должности!» «Как она могла?» «Нет, терпела!» Молчала, чтобы его с работы да из партии не погнали. Знаете, как раньше писали? «За морально-бытовое разложение». Нет, не обращалась она никуда. Я однажды хотела вызвать, да муж запретил. Сказал, что дело семейное. Они разберутся потом, помирятся, а я крайне останусь. «А Сергей мог это видеть?» «Маленький видел, а постарше стал. Как отец не в настроении, так он куртку-шапку хвать и из дома. А что он мог?» «Мальчишка», — вздохнула Саликова. «Вы сказали, что он не пил. Как же вышло, что умер от отравления алкоголем?» «Так по праздникам все выпивают, ну и Иван Михайлович тоже. А в тот день у них годовщина свадьбы была». Вот он и... Гости ушли, он спать лёг и не проснулся. Галя к нам прибежала, позвала, мы с мужем вызывали скорую и милицию. Она так тряслась, что даже говорить не могла. А вскрытие было, не знаете? Так чего там скрывать? Отравление алкоголем, пожало плечами Саликова. Они бутылку хотели отдать на анализ. но Галя с вечера все убрала, а мусоровоз у нас в шесть утра приходит, так что не нашли. — Понятно. Спасибо вам за помощь. Извините, что побеспокоила вечером. Лена поднялась. — Если возникнут вопросы, я могу вам позвонить? — Конечно, я всегда дома, если только на рынок уйду с утра. Уже выходя из квартиры, Лена вдруг задержалась. Последний вопрос. У Красиных была дача? Почему была? Она и есть. Галя летом туда на выходные ездит. Там дом хороший, тёплый. А где это? Посёлок Травкино, знаете? Там участки выделяли горторгу. Иван Михайлович взял, потом уж Сергеев собственность оформил. «Спасибо». Лена попрощалась и вошла в лифт. «Надо Андрею сказать, пусть проверит Вдруг Арина там?» Подумала она, спускаясь на первый этаж. Ведь она могла ключи в квартире свекровь взять, когда ту в больницу повезли. У подъезда ее ждал Голицын с букетом роз и огромным пакетом из супермаркета. «Разве мы договаривались встретиться?» — удивленно спросила Лена, вспоминая, не вылетело ли у нее это из головы. «Нет, но я решил заехать и отметить твое возвращение на работу. И вот уже три часа торчу тут, привлекая внимание твоих соседей», — весело сообщил Павел, вручая ей цветы. «Извини, я по работе ездила». «Я понимаю». человек, увлекающийся, прямо как я. Тоже иной раз так углубляюсь в работу, что перестаю замечать время, место и людей. Как работается на старом месте? Коллеги не бурчат?» Входя за ней в подъезд, спрашивал Павел. «Коллеги рады. Работы меньше. Нагрузки тоже. А у меня ощущение, как будто я и не уходила никуда. Так странно. Павел сразу прошел в кухню и принялся шуршать там пакетами. Алена села в кресло в комнате и закрыла глаза. «Удивительно, но я совершенно не чувствую усталости. Весь день суета, люди, бумаги. И я абсолютно бодра и свежа. Могу еще чем-то заняться. В бюро такого не было». Я приползала с единственной мыслью в душ и в постель, отключив телефон, чтобы никто не трогал. «Лен, я пиццу купил. Разогреваю!» раздался голос Голицына из кухни. «Да, хорошо, я только переоденусь», отозвалась она, дотягиваясь до домашнего спортивного костюма. Опять какая-то двусмысленность. Только что здесь ночевал Андрей, а теперь в кухне Павел разогревает пиццу. «Я скатываюсь в это, как там Саликова говорила, в морально-бытовое разложение», — вспомнила Лена, застегивая кофту и улыбнулась. «Хорошо, что теперь за это с работы не гонят». Из кухни уже доносился манящий аромат разогревшейся пиццы. Крошина сглотнула слюну, и почти в припрыжку двинулась на этот запах. «Паша, ты умница! Я весь день голодная! Только чаю выпила», — призналась она, садясь за стол, который уже был с удивительной ловкостью сервирован Голицыным. «Ну так не сиди, ешь!» Павел выложил ей на тарелку большой кусок пиццы и продолжил доделывать салат. сейчас вот еще помидорку порежу и готово!» он двигался в ее крошечной кухне с такой уверенностью словно делал это каждый день многие годы и лена даже удивилась насколько быстро павел сумел стать в ее квартире своим в кавычках закончив нарезать на кубики помидор он ловким движением сбросил его в чашку убрал нож и доску и, перемешав салат при помощи двух ложек, выдрузил его на стол. «Вот так! Давай-ка!» Он выложил на ее тарелку щедрую порцию. «Пробуй!» «Ты сам-то чего?» Лена отправила в рот последний кусочек пиццы и принялась за салат. «Тоже ведь, наверное, не ел ничего!» «Я почти весь день в кафе сидел, работал, так что не особенно голоден». «Зачем тогда пиццу покупал?» «Ну, подумал, что ты придешь уставшая и явно не станешь с ужином заморачиваться». Лена почувствовала, как ее затопило какое-то теплое чувство к Павлу. Его забота и то, что он вообще о ней подумал в разгар своей работы, было особенно приятно. Крошина почувствовала, что краснеет. и быстро опустила голову так, чтобы волосы упали на лицо. Веду себя, как школьница на первом свидании. «Я так понял, что Корфу наш с тобой временно отменяется?» спросил Павел, дотягиваясь до чайника и щелкая кнопкой. «Увы, теперь в этом году отпуск-то уже не дадут?» вздохнула Лена. «Я, конечно, не рассчитывала». что придется выйти на работу сразу. Надеялась, что неделька-другая у меня будет еще. Но теперь что уж. И с Корфу тоже не получилось. Но, может, ты один поедешь? Планировал ведь?» Голицын отрицательно покачал головой. «Нет, теперь я один ехать не хочу. Ничего, в следующем году спланируем. Все более тщательно, что без накладок». И от этого в следующем году у Лены снова защипала в носу. «Ты что-то совсем уставший выглядишь», — заметил Павел. «Может, пойдешь в комнату, полежишь, пока я тут уберу». Лена послушно встала и вышла из кухни. «Он слишком идеальный», — думала она, устраиваясь на кровати под пледом. «И потому мне кажется, что все это наигранно». Такое ощущение, что он написал для себя образ и теперь изо всех сил старается не отступить от него ни на шаг. Или он не очень хороший актер, или написанный им сценарий не так хорош, потому что в итоге получается классическое «не верю» или «это я такая, все взвешиваю, измеряю, сравниваю». А вот зачем, интересно? Он мне нравится, но почему-то я в нем не чувствую ничего родного. Мне приятна его забота, и в то же время я не могу принять ее как должное, как искреннее проявление. А вдруг я ошибаюсь, и он на самом деле такой, заботливый, внимательный, понимающий и чувствующий. Я слишком долго находилась с человеком, чьих эмоций не понимала и даже не видела, кроме, может быть, раздражения. Возможно, потому и копаюсь теперь в каждом, выискивая фальшь». В кухне шумел водой Голицын, дымовая посуду, а Лена незаметно для себя задремала, а когда открыла глаза, в квартире было темно и тихо. «Это как же надо было уснуть-то?» пробормотала она, вставая с кровати. Павла нигде не оказалось, а на кухонном столе обнаружилась записка. «Доброе утро, спящая красавица! На завтрак разогрей пиццу, а в обед позвони мне. Я буду неподалеку от прокуратуры. Может, перекусим?» Окинув взглядом чисто убранную кухню, Лена вдруг устыдилась. Человек пришел в гости, накормил ее, убрал посуду Она заснула мертвецким сном.